и граммофон механической шарнирной рукой сунул командную трубку второму строителю. А я, весь одетый тончайшей молекулярной, одному мне слышной дрожью, побежал вниз искать. Дверь в кою-компанию, та самая, через час она тяжко звякнет, замкнется. Возле двери какой-то незнакомый мне, низенький, с сотым, тысячным, пропадающим в толпе лицом, и только руки необычайно длинные до колен, будто по ошибке наспех, взятый из другого человеческого набора.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 И передние ряды уже двинулись, квадрат двери вдруг перечеркнут двумя знакомыми неестественно длинными руками. «Стойте — Стойте! В ладонь мне впились пальцы. — Это Ии. — Это она рядом. — Кто? — Ты не знаешь его? — Разве Разве это не... — Он на плечах, над сотню лиц, его сотая, тысячная и единственное из всех лицо. — От имени хранителей. — Вам, кому я говорю, те слышат, каждый из них слышит меня. — Вам, я говорю, мы знаем.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 Время четырнадцать сорок. Вниз. Остановить двигатели. Конец всего. Командная рука. Машинное сердце интеграло остановлено. Мы падаем. И у меня сердце не поспевает падать. Отстает. поднимается все выше к горлу. Облака. И потом далеко зеленое пятно. Все зеленее, все явственней. Вихрем мчится на нас. Сейчас конец. Фаянцево белое исковерканное лицо второго строителя. Вероятно, это он. Толкнул меня со всего маху. Я обо что-то ударился головой и, уже темнее падая, туманно слышал. — Кормовые, полный ход! — резкий скачок вверх. Больше ничего не помню.